Глава 23 Смотрю покрасневшими от мыла глазами в покрытый водной пленкой пластик под ногами. В голове царит полнейший хаос. Мысли роятся, перескакивая с одного на другое. Джейк уже однажды прошел через сопряжение. Прожил достаточно долго, чтобы подняться в силе и дождаться конца первого этапа. Застал появление пришельцев. Поверить не могу, что это правда. Единственного Токерама было легко списать на погрешность, дикий выверт вселенной. Огромное количество всевозможных монстров. Я принял как неизбежную реальность, не пытаясь понять, откуда они могли взяться. Однако я видел их. Без сомнения разумных обитателей других миров, захватывающих территорию Земли под свои постройки и свои нужды. Те четырехрукие ушлепки, скрывающие лица. Девушка из кристалла. Погонь, похожая на медведя и летучую мышь одновременно. Снова мысленно возвращаюсь к говнюку. Он, став единственным выжившим, получил трофей Новый, того огромного чудовища. Вновь заглядываю в список способностей. Та, что была зашифрована знаками вопроса, теперь имеет название. Регрессия. Активная. Расходует 1 миллион единиц очищенной арканы. Ступень. С. Статус. неактивно. Вискафы существуют вне временного потока. Для них смерть – лишь шанс попытаться снова. Затратив необходимое количество арканы, вы активируете способность. В случае смерти физического тела, ваше сознание будет отброшено назад в прошлое к случайной отметке. Примечание. Следующий носитель способности получит слепок ваших воспоминаний. Джейк умер и каким-то образом возродился до наступления сопряжения. Вот почему он так изменился. Вот почему он накапливал припасы и оружие. Вот почему он получил золотой класс одним из первых. Ублюдок знал, как этого добиться. Готов поспорить, те перебитые ксариды с дырками в голове как раз стали топливом для обретения класса. И, наконец, вот почему он обвинял меня в том, что еще не произошло. Я не сдержал слова. «Шериф! Там точно было что-то про шерифа!» И про политика. Через миг меня пробивает разрядом осознания. Ведь в той, другой реальности я уже был стрелком Гилиада. Джейк, завистливая крыса, захотел отобрать мой класс на втором витке. Получил его раньше меня, и все равно это не спасло его. Воистину, кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Я судорожно пытаюсь не дать уплывающим обрывкам чужих воспоминаний опуститься на дно. Повторяю подсмотренные имена. Ехидна, Гарм, Шелкопряд, Одиссей. Сильнейшие бойцы. Они станут во главе рейтинга. Кто такие? Чем завоюют известность и мощь? Ехидна, Гарм, Шелкопряд, Одиссей. Утрамбовываю каждое прозвище до алмазной прочности. Глобальные катастрофы. Не знаю, произошли они уже или только грядут. Можно ли их остановить? Новосимбирск, город Российской империи на восточном побережье Северной Америки. Он, напрягаюсь, окажется выжжен. Нет, расплавлен. Настолько дикие температуры там будут бушевать. Также пострадает какой-то испанский город. Черт, не помню. Переключаюсь дальше. Париж. Гигантская воронка электрического шторма над Дейфелевой башней. Обширный остров, превратившийся в стекло. Не помню название. Бомбей. Да, столица индийского доминиона Британской империи. Она станет жертвой радиации. Закончив осмысливать увиденное, вновь возвращаюсь к окну способностей, потому что, изучая регрессию, я заметил внутри этой вкладки значок, который прежде мне в глаза не бросался. Таланты. В нем я нахожу нечто похожее на древо способностей, идущее сверху вниз. Левая часть окна обозначает ступень, которой соответствует данные умения. Само наличие окна с талантами меня не удивляет, Еще во время боя с Карлосом заподозрил, что упустил нечто важное, потому что его возможности с призванными из татуировок зверями никак не тянули ни на одну способность. Плохо, что я в свое время пренебрег этой вкладкой. Опрометчиво. Углубляюсь в интерфейс. Мне пока что доступны только четыре опции. Первая, усиленный выстрел, явно открылась изначально на ступени F. А вот повысив свои параметры до ступени Е, я, сам того не зная, получил доступ еще к трем вариантам. Легкий спуск, управляемая пуля, меткий стрелок. Причем пока не возьму две крайние способности, центральная останется недоступной. Ступень D подернута размытием. Вижу еще три способности, а все остальные ступени вовсе закрашены черным. Чтоб не подглядывал, значит. Все открытые способности имеют цветную кодировку и после короткого изучения улавливаю простую логику. Синим выделены активные умения, зеленым – пассивные. F – усиленный выстрел, выделено синим. E – легкий спуск, выделено зеленым. Управляемая пуля, выделена синим. Меткий стрелок – Выделено зеленым. Д. Неразборчиво. C, B, A, S. Черный квадрат. Усиленный выстрел. Требует ловкость F, восприятие F, резонанс F. Активная. Расходует минимально 100 единиц арканы. Ступень F. Стоимость 1500 единиц арканы. Наполняет следующий выстрел арканой, что увеличивает поражающую и пробивную способность пули против физической защиты. Чем больше затрачены арканы, тем сильнее эффект. Легкий спуск. Требует ловкость Е, интеллект Е, резонанс Е, пассивная, ступень Е, стоимость 10 тысяч единиц арканы. Единоразово наполнив арканой механизм выбранного оружия, вы навсегда повышаете его скорострельность и дульную скорость на 33%. Если объектом выступает неавтоматическое или самозарядное оружие, вы производите импринтинг на нем, воздействуя на собственное тело с помощью арканы для тех же целей. Управляемая пуля требует. Интеллект Е, восприятие Е, резонанс Е. Активное. Расходует 300 единиц арканы. Ступень Е. Стоимость 10 тысяч единиц арканы. Наполняет следующий выстрел арканой, что позволяет манипулировать пулей, в том числе меняя ее траекторию в полете. Меткий стрелок. Требует ловкость Е. Интеллект – Е, резонанс – Е, пассивная – ступень – Е, стоимость – 10 тысяч единиц арканы. Единоразово наполнив арканы и механизм выбранного оружия, вы навсегда повышаете его дальнобойность и поражающие свойства на 33%. «Все такое вкусное! Аж глаза разбегаются!» Уже вижу, как заставляю пули выделывать восьмерки, вышибая сразу несколько мозгов всяким упырям. Пока беру только самый дешевый усиленный выстрел. Надо вначале решить вопрос с экипировкой, а потом уже кидаться во все тяжкие. Открытие способности похоже на пробуждение давно забытого воспоминания. Я понимаю, как напитать арканой патрон так, чтобы он прошиб даже крепкую шкуру инопланетной твари. Из душевой выхожу в полном раздрае, зато сухой. Там же нашлось что-то вроде аэрокабины с горячим воздухом. Полотенце прикрывает пах, пока я выбираю новую одежду на терминале. Очень быстро меня тянет на оружейный ассортимент, поэтому решаю лишние средства понапрасну не тратить. Достаю из кольца чистое белье, футболку и сменные джинсы. Последние. Подумав, все-таки докупаю за 700 единиц пару крепких камуфляжных брюк с усиленными вставками на коленях, а джинсы прячу обратно в кольцо. Ну что, друг мой такерам? Облокотившись о прилавок, изучаю коммерсанта. Я созрел, чтобы купить у тебя отличную пушку. Разумный выбор, кивает тот. Необходимость в высокой огневой мощи будет только нарастать со временем. Поверьте мне на слово. Что именно вы ищете? Револьвер. Ступень Е, не меньше. Ну что же? Прошу, выбирайте. Передо мной распахиваются бескрайние закрома магазина. Процесс выбора идет долго, и в итоге я останавливаюсь на модели с чудесным названием «Каратель». По сравнению с той же «Анакондой» ступени «Е», это оружие отличает более высокий калибр, правда, при более короткой эффективной дальности, а также наличие встроенного фонаря и лазерного целеуказателя. Последний мне нахрен не нужен — Но вот подсветки мне здорово не хватало при зачистке логова Анкройлов. Модифицированный земной револьвер. Модель. Кольт-анаконда. Калибр 0,44 Magnum. Вид боепитания. Семизарядный барабан. Ствол 8 дюймов. Масса 1,5 килограмма. Эффективная дальность 75 метров. Скорострельность. Ограничена только физическими данными. Потенциально 360 выстрелов в минуту. Аксессуары. Отсутствуют. Применимые патроны ступени F, E. Аспект. Отсутствует. Ступень Е. Стоимость 7000 единиц арканы. Модифицированный гранзольский револьвер. Модель. Каратель. Калибр 0,50 АРАКС. Вид боепитания. 7-зарядный барабан. Ствол 7,8 дюйма. Масса 1,57 кг. Эффективная дальность. 71 метр. Скорострельность. Ограничена только физическими данными. Потенциально 360 выстрелов в минуту. Аксессуары. Тактический фонарь. Лазерный целеуказатель. Применимые патроны. Ступени F, E. Аспект. Отсутствует. Ступень E. Стоимость 7280 единиц арканы. Выглядит револьвер крепким и массивным. Сделанный из черного матового металла с ребристыми линиями поперек ствола он внушает. Что именно внушает, зависит от того, направлен каратель от тебя или же на тебя. Хорошее оружие делает неведомое мне гранзоль или гранзолия. Это хоть в нашей галактике? Нужна кобура, добавляю я. Конечно, 150 единиц арканы. Насколько хватит питания в аксессуарах? Как их перезаряжать? «Можете не переживать!» — хмыкает Такирам. «Еще ваши дети смогут воспользоваться, если, конечно, вам повезет их оставить. Не хотите взять второй в пару?» «Ну, раз ты настаиваешь, такой щедрый подарок! Не ожидал таки, не ожидал!» С улыбкой отвечаю я. Шестирукий коммерсант укоризненно грозит мне пальцем. Как только будут лишние деньги, обязательно. «А что насчет спидлодеров?» — вворачивает он. «Точно. Спасибо, что напомнил. Пять штук. С вас две тысячи единиц арканы. Кстати, с шумом хлопаю себя по лбу. Хочу продать способность из экстрактора. Сколько предложишь?» «Позволите?» Протягивает пару ладоней торговец. Получив устройство, он вставляет его куда-то под прилавок. Слышен характерный щелчок. «Я готов приобрести кислотную струю у вас за 24 220 единиц арканы!» Наконец сообщает мой собеседник. «По рукам!» — скалюсь я. «А то бабки улетают только в путь». «Напомни, сколько патронов для револьверов в пачке ступени Е?» «АПС продаются всегда объемом на три магазина или барабана». «Я возьму пять штук. И столько же обычных земных патронов сорок четвертого калибра». «С вас четырнадцать единиц арканы. Что-то еще?» «У меня есть пачка разрывных патронов, но они на сорок четвертый калибр». Можно их заменить на пятидесятый с доплатой. Покупать анаконду ступени «Е» ради одной упаковки патронов я не собираюсь. Безусловно. Это обойдется вам в четыреста единиц арканы. Я Давич бродил с одной хорошей гром-палкой и вошел во вкус. Поэтому, знаешь что, Таки, покажи-ка мне реально мощную пушку. Пушистая физиономия собеседника расплывается в хищной усмешке.